Страница 794, 1877 год. Письмо 303 Афанасию Афанасьевичу Фету. 1877 год, января 10-11, Ясная Поляна. Дорогой Афанасий Афанасьевич, повинную голову не секут, не рубят. А я уж так чувствую свою голову повинную перед вами, как только можно. Но право я в Москве нахожусь в условиях невменяемости. Нервы расстроены, часы превращаются в минуты, и, как нарочно, являются те самые люди, которые мне не нужны, чтобы помешать видеть того, кого нужно. Примечание первое. Но, пожалуйста, не наказывайте меня за мою вину, во-первых, тем, чтобы не извинить меня перед любезным Дмитрием Петровичем, во-вторых, тем, чтобы не писать мне, в-третьих, и главное, чтобы не исполнить ваше намерение, если оно не изменилось, побывать у нас из Москвы. Примечание второе. На праздниках у нас был страхов, и вам верно и калось, мы часто опоминали вас, и ваши слова, и мысли, и ваши стихи. Последнее в звездах я прочел ему из вашего письма, и он пришел в такое же восхищение, как и я. В русском вестнике перечли мы его с женою еще, это одно из лучших стихотворений, которые я знаю, примечание третье. Со страховым же я всегда говорю часто про вас, потому что мы родня все трое по душе». «Что ваша служба?» — примечание четвертое. «Есть ли надежда на награду?» «Что Петр Афанасьевич?» — примечание пятое. «Нет ли известий?» «Передайте наш поклон Марье Петровне и Оленьке, и не забывайте меня, и не сердитесь, и любите так же, как мы вас любим. Ваш Лев Толстой». Примечание первое. Видимо, в недошедшем до нас письме Фет выразил обиду на то, что Толстой, будучи в Москве, не увиделся с ним. Второе. Дмитрием Петровичем Боткиным. Третье. Смотри письмо 301. Среди звезд. Опубликовано в русском вестнике за 1876 год, номер 12. 4. Фед служил Мценским мировым судьем. Пятое. Шиншин -шин был ранен и находился в госпитале. Конец примечаний.